6. Лесь разбудил шелест дождя листву за окном. Эми. Где Эми? Леся быстро поднялась и накинув халат, побежала на первый этаж. Однако с каждой ступенькой паника улетучивалась. Девочка наверняка спустилась позавтракать, посмотреть телевизор или просто оглядеться. Так и оказалось. Эми в новой розовой пижаме сидела на кухне и лакомилась горячими вафлями. По главе стола устроилась сестра Клэр с чашкой кофе и свежим номером Манфисской газеты Commercial Appeal. Фактически Клэр была ещё не сестрой, а послушницей. Влажная футболка, тренировочные брюки и покрасневшее лицо говорили о том, что Клэр только вернулась с пробежки по Аёртон-парку. Послушница отложила газету и улыбнулась Лэйси. Хорошо, что ты проснулась. А мы уже позавтракали. Правда, Эми? Малышка кивнула, не переставая жевать. Прежде чем стать послушницей, Клара жила в Сети и занималась продажей недвижимости. Леси мельком взглянула на газету. Ясно. Дома и квартиры в аренду и собственность. Узнай, сестра Орнет, какой рубрикой интересуется послушница, на гора выдала бы лекцию о соблазнах и пороках материального мира. Часы над плитой показывали начало девятого. Значит, все сёстры были на мессе в часовинке. Лейси стало стыдно. Как же её горазило проспать. На утренней службе я была, заявила Клэр, точно прочитав мысли Лейси. Клэр часто ходила на шестичасовую службу, чтобы освободить время для пробежек, которые она называла молитвой Деве Марии эндорфинской. В отличие от большинства сестёр, служивших Господу с детства, Клэр прожила в миру целую жизнь. Была замужем, зарабатывала деньги, имела в собственности квартиру, дорогие туфли, хонду-аккорд и так далее. Монашеский обед она приняла почти сорокалетний, после того, как развелась с худшим мужем на свете. Подробностей не знал никто, вероятно, за исключением сестры Арнет, но Лейси нередко задавалась вопросом. «Разве можно прожить две совершенно разные жизни?» Порой у Кулер вырывались фразы вроде «как, Какие красивые туфли или Винтаж Парк, единственный приличный отель в Сиэтле, который сестры встречали неодобрительно-завистливым молчанием. За подарками для ими ездила именно Клэр, ведь по сути кроме неё выбирать и покупать подарки никто не умел. Если поторопишься, успеешь к восьмичасовой мессе, сказала Клэр, хотя, разумеется, было уже поздно. Лэйси понимала, что послушница имеет в виду другое. «Могу посидеть с Эмми». Лейси взглянула на девочку. За ночь черные волосы спутались, зато, судя по розовым щечкам и блестящим глазам, малышка выспалась. «Спасибо, Клэр», – проговорила Лейси, поправляя челку девочки. «Но раз уж у меня гостит Эмми, я в виде исключения... Ни слова больше!» – со смехом перебила Клэр. «Я тебя прикрою». Лейси начала строить планы. Она ведь хотела сводить Эмми в зоопарк, Интересно, во сколько он открывается? А дождь тем не помешает? Разумеется, удобнее было уйти до возвращения сестёр, причём сразу по двум причинам. Во-первых, всех заинтересоует, почему Леся пропустила мессу, а во-вторых, как и из с рога изобилия, посыплются вопросы об Эмми. Ложь пока спасала, но Леся чувствовала ненадежность своего положения. Казалось, она стоит на трухлявых и изъеденных червями половицах. Когда Эми расправилась с вафлями и большим стаканом молока, Леси повела её наверх и быстро переодела в новые, ещё жестковатые джинсы и футболку с надписью "Шпилька", выведенной крупными блестящими буквами. Решиться на подобную покупку могла только Клэр. Сестре Орнет футболка бы точно не понравилась. Увидев её, она, как обычно, вздохнула бы и покачала головой, портя всем настроение. Только Леси знала. Футболка прелестна. И именно о такой мечтает каждая девочка. Простая, но благодаря блесткам нарядная. Господь наверняка не спаслал бы ее малышке вроде Эми, чтобы подарить хоть немного радости. Лейси умыла Эми, осторожно очищая ее щеки от сиропа. Причесала, а потом оделась сама. Белая блузка, серая юбка в складку покрывала. Все так же, как вчера. Дождь перестал. Погода медленно исправлялась. Леси поняла, что день будет жарким. На смену холодному фронту, принёсшему ночной дождь, с юга надвигалось тепло. Леси надеялась, что на билеты и сладости денег хватит, а до зоопарка вполне можно прогуляться пешком. Когда они семьи вышли из монастыря, на улице было жарковато и пахло влажной травой. Церковные колокола звенели 9. Вот-вот должна была закончиться месса. В петербургском огороде, где стараниями сестры Луии росли розмарин, эстрагон, базилик и другие травы, царил дивный, терпкий аромат. Леси повела ими к воротам, за которыми начинался парк. Там уже собирались горожане, чтобы насладиться первым, по-настоящему тёплым весенним днём и ласковым солнцем. Молодые люди выгуливали собак и играли в фрисби, бегуны наматывали круги по любимым дорожкам. Семьи занимали столики для пикника и площадки для барбекю. За парк примыкал к парку Сидера и тянулся вдоль широкого проспекта, который словно острым ножом вспарывал район. Через дорогу раскинулся старый центр города, некогда славившийся элегантными особняками и ухоженными лужайками. Теперь его заполонили наспех возведённые лачуги с продаваемыми крылечками и развалюхами машинами в вытоптанных, захламлённых двориках. Местные жители, особенно молодые, чем-то напоминали крыс. Передвигались стайками, шныряли то в одну подворотню, то в другую и вместе бежали дальше. Все как один казались отупевшими от безделья и озлобленными. Этот район населяли в основном чернокожие, но они так сильно отличались от Лэйси. Что такое настоящая бедность, Лэйси не знала. Ее отец работал в министерстве, а мать и на матче попола и во фритаунские магазины выезжала на машине с личным водителем. На одном из приемов сам президент танцевал с ней вальс. У ворот зоопарка весенняя свежесть не ощущалась. Ее перебивали запахи животных и жареного арахиса. К входу уже тянулась очередь. Лэсси купила билеты, тщательно пересчитала сдачу, затем взяла ими за руку и провела через турникет. За плечами девочка несла рюкзачок с кроликом-компьютером. Леси хотела предложить ей оставить рюкзак в монастыре, но, видя, как вспыхнули глаза девочки, поняла: это исключено, с рюкзачком мы и не расстанемся. Ну, кого хочешь посмотреть? спросила монахиня. Футах в 20 от турникета стояла табло с большой картой, на ней разными цветами обозначали зоны, где держали тот или иной вид животных и птиц. Карту изучала семейная пара. У мужчины на шее висел фотоаппарат, а женщина осторожно катала туда-сюда коляску, в которой на розовой подушке, под розовым же одеяльцем, спал малыш. Женщина подозрительно взглянула на Лэйси. «Почему белую девочку сопровождает темнокожая монахиня?» Но потом растянула губы в смущенной извиняющейся улыбке, и они с мужем отошли. Эмми вгляделась в карту. Лэйси не представляла, умеет ли она читать. Впрочем, рядом со всеми надписями были картинки. «Не знаю», – проговорила малышка. «Наверно, медведей». «Каких именно?» Девочка еще внимательнее всмотрелась в картинки. «Белых медведей», – ответила она, и ее глаза загорелись от нетерпения. Эми радовалась, что попала в зоопарк, и любовь к животным теперь объединяла их с Лэйси. По крайней мере, на это искренне надеялась монахиня. Посетители один за другим проходили через турникет, и в зоопарке становилось людно. А ещё зебр, слонов и обезьян. Отлично, улыбнулась Лизе. Посмотрим всех. Они купили в киоске большую пачку жареного арахиса и зашагали по дорожке вглубь зоопарка, откуда доносились всевозможные звуки и запахи, у вольера с бассейном, где держали белых медведей. Слышались смех, плеск воды, вопли притворного ужаса, взрослые и детские голоса. Ими неожиданно выпустила руку Лэйси и бросилась вперёд. Лэйси протиснулась сквозь толпу посетителей, облепивших бассейн. Ими стояла в паре дюймов от стекла, сквозь которое можно было наблюдать, как медведи плавают и ныряют. Скалы, расрисованные под глыбы льда, арктическая голубая вода, зрелище получилось прилюбопытное. Три медведя грелись на солнышке, растянувшись на камнях, словно коврики у камина, а четвертый плескался в бассейне. На глазах у Эми и Лейси он подплыл к бортику, нырнул и прижал нос к стеклу. Вокруг все заухали и заахали, а по спине, рукам и ногам Лейси побежали ледяные змейки страха. Эми прикоснулась к запотевшему стеклу, которая отделяла ее от медвежьей морды. Медведь раскрыл пасть и высунул розовый язык. Осторожно, предупредил кто-то из стоявших сзади мужчин. На вид они душки, но ты, деточка, для него просто обед. Леся обернулась. Кто это сказал? Кто решил напугать ребёнка? Но в их сторону никто не смотрел. Все улыбались и наблюдали за медведями. Эми тихо начала она, коснувшись плеча малышки: "Не стоит их дразнить". Но девочка её точно не слышала и ещё плотнее прижалась к стеклу. Как тебя зовут? спросила Анна Медведева. Имя, пожалуйста, не стой так близко, попросила Лейси. Девочка погладила стекло. У него есть медвежье имя, но мне его не выговорить. Потрясённая Лейси не знала, что сказать. Это игра? У медведя есть имя? Девочка прищурилась. Судя по выражению лица, она знала какой-то секрет. Конечно, есть. Это он тебе сказал? Во все стороны полетели брызги. В бассейн нырнул второй медведь. Рассекая голубую воду, он или она поплыл прямо к эме. Через пару секунд в стекло тыкались уже два медведя, каждый размером с легковой автомобиль. Подводные стройте ребели их короткий желтоватый мех. Смотри, доченька, воскликнула женщина, которую Леся видела возле карты. Теперь она стояла у бассейна, приподняв дочку за плечи, словно тряпичную куклу. Молодая мать была в шортах, футболке и шлёпанцах, а длинные волосы убрала в тугой хвост. Под тонким трикотажем футболки колыхался обвисший после родов живот. Её муж ждал неподалёку, охранял коляску и держал на готове фотоаппарат. «Ты им нравишься», – сказала женщина Эми. «Смотри, солнышко», – пропела она, качая дочку так, что руки малышки захлопали, как птичьи крылья. «Смотри, какие мишки! Дорогой, сними нас! Сними!» «Не могу!» – отозвался муж. «Вы же обе от объектива отвернулись!» «Да ладно тебе!» – раздосадованно проговорила женщина. «Отвернулись, не отвернулись, ты, главное, снимай, пока она улыбается. Неужели так сложно?» Плеск, гигантские брызги, снова плеск, снова брызги. На глазах у изумленной Лейси творилось невероятное. «Да?» Стекло завибрировало, вода поднялась до самого края перегородки и хлынула наружу. Посетители ошарашенно застыли. Берегись! Вода хлестнула Олесе словно миллион ледяных ладоней, солёной струёй промыла рот, я отгнала от стеклянной перегородки. Послышались крики, детский плач ребёнка, а потом истерический вопль молодой матери. Прочь! Прочь, мерзкие твари! Ещё когда Лейси толкнули, она сообразила, что зажмурилась, пряча глаза от солёной воды. Не удержавшись на ногах, она упала на стоящих сзади. Сейчас, сейчас зазвенит битое стекло, хлынет ледяная вода. Эми, разлепив веки, монахиня увидела прямо перед собой мужское лицо. Это же супруг той женщины с ребёнком. Вокруг воцарилась тишина. Стекло как ни странно выдержало. Извините, покачал головой мужчина. Я споткнулся и нечаянно толкнул вас. Сестра, что с вами? Чёрт подери, сверху закричала на них его жена. Её одежда промокла насквозь, конский хвост превратился в кресинный. Малышка, которую она теперь прижимала к груди, заходилась от плача. Что вытворяет ваша девчонка? гневно осведомилась она, и Лэйси поняла, вопрос адресован ей. Простите, пролепетала она, даже не зная как Вы только гляньте на неё. Отпрянувшие от бассейна посетители не сводили глаз с темноволосой девочки с рюкзачком. Эми встала на колене и прижала руки к стеклу, в которое уткнулись четыре медвежьи морды. Лэйси бросилась к ней. Эми наклонила голову, вода ручьём текла с мокрых волос на колени, только девочку это не тревожило. Её губы шевелились точно в молитве. Эми, Эми, в чём дело? Девочка разговаривает с медведями. Крикнул кто-то, и толпа изумлённо загудела. Сами посмотрите. Вокруг защёлкали фотоаппараты. Лейся опустилась на корточки рядом с семи и осторожно брала с её лба мокрую тёмную прядь. По щекам девочки катились слёзы, перемешиваясь с водой из бассейна. В чём дело? Скажи мне, дитя. Медведи знают, не отрывая рук от стекла, прошептала ей ми. Что? Что знают медведи? Девочка подняла глаза. Никогда в жизни Лейси не видела в глазах ребёнка столько грусти и безысходности, а вот страха в них не было. Что бы ни сказали ей медведи, она смирилась. Они знают, кто я.